Сомс пошел обратно в направлении Грин-стрит. При выходе из парка на другой стороне Пикадилли он увидел ту же томную фигуру. Она тоже направлялась в сторону Грин-стрит. Ого! Сомс пересек улицу и пошел следом. Ну и вид у этого человека. Шествует так, словно явился в этот мир из другой эпохи. Из эпохи, когда выше всего ценился внешний вид. Он чувствовал, что этот тип скорее расстанется с жизнью, чем выкажет интерес к чему бы то ни было. Внешний вид. Возможно ли довести презрение к чувству до такого совершенства, чтобы забыть, что такое чувство? Возможно ли, что приподнятая бровь приобретает больше значения, чем все движения ума и сердца? Шагают поношенные павлини перья. А павлина-то внутри нет показать свои чувства. Вот, может быть, единственное, чего этот человек устыдился бы. И сам, немного девясь своему таланту диагноста, Сомс не отставал от него, пока не очутился на Грин-стрит. О, черт! То ты правда шел к дому у Винифрид. «Приподнесу же я ему сюрприз», — подумал Сомс. И, прибавив шагу, он сказал, слегка задыхаясь на самом пороге дома,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 Добрых полминуты длилось молчание. Потом бледные губы заговорили. А это смотря по тому, сколько. Теперь Сомс окончательно задохнулся. Какая наглость! А губы опять зашевелились. Можете получить за десять фунтов. Могу получить даром, сказал Сомс. Стоит только позвать полисмена. Опять улыбка. Этого вы не сделаете. Почему бы нет?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 И вдруг ему стало весело. Ведь нарочно не придумаешь такого положения. «Ну, знаете ли», — сказал он, доставая две пятифунтовые бумажки. «Такой наглости!» — тонкая рука достала пакетик, чуть оттопыривавший боковой карман. «Премного благодарен. Получите. Всего лучшего». Он пошел прочь. В движениях его была все та же неподражаемая томность. Он не оглядывался.